А вот это отдельно. Чтобы связать Беконсфильду и Дерби руки, хватит и хорошего скандала в газетах. Все время, пока шло это обсуждение, Варя незаметно, почерчивать шажочка, перемещалась поближе к Горасту Петровичу, и вот, наконец, оказалась непосредственной близости от титулярного советника. Кто это Дерби? — шепотом спросила она. — Министр иностранных дел. Почти не шевеля губами, прошелестил Фондорин. Мизинова глянулся на Шептуновик, хрозно двинул бровями. — Ваш Маклафлин, видно, тертый калач, без особых предрассудков и сантиментов, — продолжил канцлер свое рассуждение. — Если я разыскать его в Лондоне... то можно еще до всякого скандала провести с ним конфиденциальную беседу. Предъявить улики, пригрозить оглаской, ведь случить скандал он конченый человек. А я британские обычаи знаю. В обществе ему никто руки не подаст. Хоть объешься орденами с головы до ног. Опять же, два убийства — это не шутка. головным процессом пахнет человеку умный если еще и хороших денег предложить до да поместьем где-нибудь в заволжье пожаловать может дать необходимые сведения а шувалов использует их для давления на лорда дерби при грозит разоблачения и британский кабинет немедленно станет шелковым как генералу Клюнет Маклафлин на комбинацию угрозы и подкупы. Никуда не денется, уверенно пообещал генерал.